Ночной клуб «Медсестричка Гризли», США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда 23-24, время местное. Давным-давно, выстраивая в Нью-Йорке свою империю, Борис принял решение опираться на ночные клубы, являющиеся идеальным легальным прикрытием для масанов. Не надо никому объяснять, почему тебя совсем не видно днем и ты покидаешь квартиру только после захода Солнца. Чтобы скрыть от челов характерные красные глаза достаточно примитивного морока, но ведь от солнца магия не помогает. Если хочешь спокойно жить в шумном городе, приходится быть изобретательным. Ныне клану Луминар принадлежало 9 заведений, главным из которых Являлся клуб «Медсестричка Гризли». Именно в этот клуб кардинал приказал епископам собрать воинов клана. Именно сюда приехал сам незадолго до заката. Приехал, несмотря на многократные просьбы Отто, не показываться в городе этой ночью. Борис не послушал осторожного епископа. Он понимал, что захват водопада существенно подорвал его авторитет. Лишняя демонстрация трусости могла окончательно похоронить кардинала в глазах подданных. Борис слишком долго создавал себе репутацию бесстрашного охотника, чтобы плюнуть на нее. Риск значит риск. Но на то он и истинный кардинал. Шон, я не верю этому поддонку. Проклятый кардинал хочет заманить тебя в ловушку. Толстяк задумчиво посмотрел на помощников и пробурчал. — Борис сказал, что придет на переговоры без оружия. — И ты ему веришь? — Я не вижу причин, по которым он должен был начать войну. У него хороший доход. Всем нужно больше. Он нам не конкурент. Кардинал работает только на оптовых поставках. Обеспечивает доставку в страну. Половина Нью-Йорка покупает у него товар. — Говорю тебе, Борис решил выйти на розничный рынок и выдавливает нас. — Я чую, нас стравливают. — А я? — А ты заткнись и не мешай мне шевелить мозгами. Шон отвернулся и уставился в окно Мерседеса. Он не знал, что думать. Все улики указывали на то, что бойня в Центральном парке, Устроили ребята кардинала. Но зачем? Никто атаковал клубы. Толстяк знал, что он ни при чем. А вот Борис, возможно, имеет на этот счет другое мнение. Нет. В таких случаях надо обязательно разговаривать. Уважаемые люди всегда поймут друг друга. И Мерседес, сопровождаемый тремя микроавтобусами, битком набитыми вооруженными бойцами, Продолжил путь к медсестричке Гризли. «Приятно работать на темный двор, да?» – прошептал Хэнк Носферату. «Что ты имеешь в виду?» – не понял Джо. «Деньги?» «Согласен, хорошие. Деньги, само собой. Я об этих амулетах. Классная штука. Великие дома!» – поморщился Джо. Они гораздо придумывать». — Скольких парней мы бы сберегли, если бы имели эти штуковины раньше? — Так раньше мы не работали на Сантьяго, — рассудительно заметил Джо. — Вот их у нас и не было. Это я и имел в виду. Футляр, артефакт, вызвавший у Хэнка столь бурный восторг, полностью скрывал Носферату от любого вида магического сканирования, даже от знаменитого масанского зова. — заставляющего братьев по крови откликаться едва ли не инстинктивно. И эта последняя характеристика была в данных обстоятельствах очень важна, поскольку Насфарату лежали на крыше соседнего с медсестричкой Гризли дома и разглядывали переулок через прицелы скорострельных винтовок, причем оставались невидимыми для воинов Бориса, старательно ощупывающих окружающий клуб пространства. «А если челы не приедут?» «Приедут», — хмыкнул Джо. «Сантьяго не ошибается. Раз сказал в половине двенадцатого, значит, так и будет». «Так оно и есть», — поправил епископа Хэнк и указал на въехавший в переулок джип. «Приехали». Ровно в 23:30. Борис Луминар вышел в переулок позади медсестрички Гризли. «Вышел?» как было условлено, с толстяком Шоном, один. Остановился посреди проезда и замер, с легкой усмешкой разглядывая, въехавшие в переулок автомобили. Джип, Мерседес, микроавтобусы. Слепящий свет фар бьет в лицо. Но это не солнечные лучи, это можно потерпеть. Я без оружия. Но толстяк не торопился. Сначала из машин сопровождения выбрались телохранители. Двое, еще двое, еще. Двенадцать челов с автоматами. Угрюмые, настороженные, внимательно озирающиеся по сторонам в ожидании подвоха. Знали бы вы, с кем имеете дело. Что для истинного кардинала десяток челов? Мелочь. Я устал ждать. Иду, иду. Шон выбрался из «Мерседеса» и подошел к Борису. «Один?» — толстяк не верил своим глазам. «Один?» — подтвердил кардинал. «Я могу тебя убить?» «Хоть сейчас». Бандит помолчал, буравив взглядом спокойного Масана и произнес. «Я знал, что ты ни при чем!» И протянул руку. Настравливают, Шон!» — уверенно заявил Борис, отвечая на рукопожатие. Кто-то хочет начать большую войну и поделить наши территории. Итальянцы? Колумбийцы? Я выясню. Одно я знаю точно. Кто-то большой и сильный. Ему нужны и мои каналы доставки, и твои каналы распространения. Русские? Шон, мы узнаем. Я обещаю, что... Масфорату начали с охранников. Две короткие очереди, два трупа. Еще две очереди, еще пара мертвых челов. Затем две длинные, очень длинные очереди по машинам, чтобы добавить тем, кто находился в переулке, ярких впечатлений. Затем опять по челам. Расстреляв по одному магазину, Масферату бросили винтовки и побежали по крыше в противоположную от медсестрички Гризли сторону. Они свое дело сделали. «Предатель!» Толстяк кинулся за мусорный бак, споткнулся, поймав три пули в широкую спину, и рухнул на асфальт. Борис не сразу понял, кто начал стрельбу, но среагировал молниеносно. Среагировал, как прирожденный воин. Ближайший чел открыл огонь из автомата. Две пули попали кардиналу в грудь. Еще одна задела руку. А в следующее мгновение драконья игла вонзилась незадачливому стрелку в шею. Чел еще стоял на ногах, а Борис, выдернув клинок из тела умирающего, бросился к следующему автоматчику и страшным ударом снизу вверх спорол ему живот. Секунды, доли секунды. Оставшиеся в живых бойцы толстяка не успели покинуть переулок, а из клуба уже высыпали верные массаны. Нас подставили. К Борису вернулась способность ясно мыслить. Наверху стрелки. Он взмахнул окровавленной иглой и в этот момент услышал. Полиция! Всем оставаться на местах! Сопротивление бесполезно! В переулок забегали челы в черных масках и черных комбинезонах. Спецназ. Некоторые из боевиков Шона уже стояли на коленях, положив руки за головы. Взгляды растерянных вампиров обратились к кардиналу. Что делать? Борис угрюмо усмехнулся. Да, его подставили. Но совсем не так, как он подумал вначале. Его не собирались стравливать с бандитами. Ему устроили проблемы с властями. Избавиться от пристального внимания полиции будет очень сложно. Ни один клан не захочет вечно жить под прицелом. Говорит специальный агент ФБР Вольф Балдер. Я знаю, что кардинал здесь. Пусть он выйдет. Несколько мгновений на размышление Что делать? Бежать или попытаться все исправить? Борис колебался недолго. Жестом показал подданным, что не следует оказывать сопротивление, и медленно вышел навстречу встречу спецназовцам.